Вечное, таинственное и невинное. Почему ты сравниваешь детскую невинность с медитацией? Только когда человек рождается заново, только тогда он понимает красоту и величие детства. Ребенок находится в неведении, поэтому он не может понять ту безграничную невинность, которая окружает его. Когда ребенок начинает осознавать свою невинность, тогда нет никакой разницы между ребенком и мудрецом. Мудрец не умнее ребенка. Вся разница в том, что ребенок не знает, кем он является, а мудрец знает. Это напоминает мне о сократе. Последние минуты своей жизни Сократ сказал ученикам. Когда я был молод, я думал, что знаю много. Когда я стал старше и стал знать больше, начало происходить нечто странное. Я понял, что знаю только то, что ничего не знаю. Когда Дельфийский оракул объявил Сократа самым мудрым человеком в мире, люди в Афинах были очень счастливы. Они пошли к Сократу, но тот сказал. Возвращайтесь и скажите Оракулу, что по крайней мере один раз пророчество оказалось неверным. Сократ ничего не знает. Люди были поражены. Они отправились к жрице Оракула. Она засмеялась и сказала. «И именно поэтому Оракул объявил Сократа самым мудрым в мире. Только невежественные люди думают, что знают. Чем больше знаешь, тем более невежественным становишься. Сократ делил людей на две категории – незнающих знатоков и знающих невежд. Причем вторая категория преобладает. Это все ваши священники, ваши профессора, ваши руководители, ваши святые, ваши религиозные мессии, спасители, пророки – все они заявляют, что знают. Но сами их заявления разрушают предельную детскую простоту и невинность ребенка. Бадхидхарма оставался в Китае в течение 14 лет. Он был послан своим мастером, чтобы распространить послания о медитации. Через 14 лет Бадхидхарма захотел вернуться в Гималай. Он был готов исчезнуть в вечных снегах. За ним следовали тысячи учеников. Он был одним из самых необыкновенных людей, которые когда-либо существовали на Земле. Но Бадхидхарма позвал только четверых и сказал им, «Я задам вам всего лишь один вопрос. В чем сущность моего учения? Тот, кто ответит правильно, станет моим преемником». Воцарилась глубокая звенящая тишина. Все посмотрели на первого ученика, самого знающего, самого умного. Первый ученик сказал, «Выход за пределы ума. Вот к чему можно свести все ваше учение». Бадхидхарма ответил, Ты заслужил мою кожу, но не более того. Он повернулся ко второму ученику, который сказал, «Не существует того, кто должен выйти за пределы ума. Все есть тишина. Нет границы между тем, за пределы чего нужно выйти, и тем, кто должен осуществить этот выход. В этом сущность вашего учения». Бодхидхарма ответил, «Ты заслужил мои кости». И он повернулся к третьему ученику, который сказал «Сущность вашего учения невыразима». Бадхидхарма рассмеялся «Но ты же выразил ее? Ты сказал что-то про нее? Ты заслужил мой мозг». И он повернулся к четвертому ученику, который лишь плакал, сохраняя полное молчание и ничего не отвечая. Он упал к ногам Бадхидхармы. И был признан преемником, хотя ничего не ответил. Но он ответил, не отвечая, не используя слова, не используя язык. Его слезы показали гораздо больше, чем может выразить любой язык. Его признательность, его молитвенность, его благодарность мастеру. Что еще вы можете сказать? Очень многие ученики были сильно разочарованы, потому что преемником стал человек, которого никто никогда не замечал. Главные кандидаты были отвергнуты, главные знатоки не были приняты, а обычный ученик... Но эта обычность является единственным необычным явлением в мире. Это детское удивление. Это детское переживание таинственности всего. Запомните одно. В тот момент, когда вы начинаете что-то знать, вы перестаете быть ребенком. Вы становитесь частью взрослого мира. Общество делает вас частью цивилизации – Оно уводит вас от вашего естества. Когда ребенок со всех сторон окружен тайной, и все вокруг является загадкой без всяких ответов, без всяких вопросов, это и есть то состояние, которого в конце концов достигает мудрец. Вот почему детская невинность постоянно сравнивается с медитацией. Медитация была бы не нужна, если бы люди сохраняли свою природную невинность. Вы знаете, откуда произошло слово «медитация»? У этого слова тот же корень, что и у слова «медицина». Лекарство необходимо, когда вы больны физически. Это медицина, то есть лекарство. Медитация же необходима, когда вы больны духовно. Детская непосредственность – вот ваше духовное здоровье. Ваша духовная целостность. И тогда вам не нужна никакая медитация. Маленький Эрни хотел велосипед. Но когда он просил маму о таком подарке, она отвечала, что он получит его только если будет вести себя хорошо. И Эрни обещал. Но после нескольких попыток понял, что это невозможно. Тогда мама предложила «Напиши письмо Иисусу, может быть, это тебе поможет». Эрни помчался вверх по лестнице, уселся на своей кровати и написал «Дорогой Иисус, если ты разрешишь мне иметь велосипед, то я обещаю вести себя хорошо всю оставшуюся жизнь». Но подумав, он понял, что никогда не сможет этого сделать, и начал сначала «Дорогой Иисус, «Если ты разрешишь мне иметь велосипед, то я обещаю вести себя хорошо в течение месяца». Однако, подумав еще немного, он понял, что и это ему не по силам. Тогда Эрне пришла в голову еще одна мысль. Он бросился в комнату мамы, схватил статуэтку Девы Марии, положил ее в коробку из-под и спрятал под кровать. Он начал писать заново. «Дорогой Иисус!» «Если ты хочешь когда-нибудь снова увидеть свою маму...» Когда семья Гольдбергов переехала в новый дом, навестивший их родственник спросил маленького Гершла, как ему живется на новом месте. «Здорово!» – воскликнул он. «У меня есть своя комната, у Руфи есть своя комната, и у Сары тоже есть своя комната. Но бедная мама по-прежнему в одной комнате с папой». А вот вам несколько афоризмов, над которыми можно помедитировать. Возможно, ваша дремлющая детская непосредственность начнет активизироваться. Смейтесь, завтра будет хуже. Ничто не заставляет женщину чувствовать себя такой старой, как встреча с толстым лысым мужчиной, который знал ее в школе. Между мужчинами и женщинами нет значительных различий, но незначительные – самые интересные. Если это нельзя сделать в кровати, возможно, этого не стоит делать вообще. Для одних успех в известности, для других в том, чтобы о них никогда не узнали. Семь возрастов женщины, истинный, и шесть предложенных наугад. В целом, женщина только и делает, что говорит. Старость – это когда вы надеваете очки, чтобы подумать. Медовый месяц подходит к концу, когда она перестает называть вас милой, а начинает называть послушай. Медовый месяц подходит к концу, когда перед обедом вы по-быстрому опрокидываете стаканчик спиртного. Медовый месяц подходит к концу, когда собака приносит вам тапочки, а жена лает. Если вы одинокий холостяк, сделайте правильный шаг. Заведите собаку. Документы вам обойдутся дешевле, а шуба у нее уже есть. Совершенно необоснованно человека сделали серьезным. Каждая религия внесла свой вклад в отравление человека. Люди, обладающие какой-либо властью, искореняют смех, проявление детства, невинное удивление в ваших глазах. Кажется, что детский смех представляет для этих людей больше опасности, чем ядерное оружие. И по существу они правы. Если весь мир начнет смеяться чуть больше, станет меньше воин. Если люди начнут любить свою невинность, не беспокойся о накоплении знаний, жизнь обретет красоту и блаженство, о которых мы полностью забыли. Как раз сегодня мой секретарь принесла мне письмо от мужчины, который написал, что в течение семи лет был таким трусливым. Он хотел сказать мне что-то, но боялся. Каким-то образом он набрался смелости и написал. Его вопрос был таким. Когда бы ты ни цитировал какую-то научную теорию, она всегда оказывается несовременной. Меня поразил этот вопрос. Вы думаете, наука может быть современной? В момент, когда она современна, она уже является устаревшей. То, что было современным вчера, сегодня уже устарело. То, что было современным сегодня, устареет завтра. Видя всю эту глупость, я просто отбросил всякое стремление к тому, чтобы быть современным. Какой в этом смысл? И вы пришли сюда не для того, чтобы изучать науку. Если иногда я упоминаю какую-то научную теорию, то не для того, чтобы объяснить вам ее, а чтобы обратить ваше внимание на что-то еще. Это просто указатель, направленный в другую сторону. Если вы не смотрите в эту сторону, а увлекаетесь указателем, то вы теряете суть. Если вы так интересуетесь наукой, то вам следует пойти в университет. Библиотеки переполнены, есть сотни университетов. Здесь вам не место. Это самое ненаучное место в мире, которое вы только можете найти. И когда я употребляю слово «ненаучный», то именно это и имею в виду. Наука означает знание, а это место не для знаний. Это место для невинности. Я не передаю вам новые знания. Все мои усилия направлены на то, чтобы освободить вас от знаний и дать вам трансформацию. Вы напрасно ждали 7 лет. Но сейчас все уже позади, выбор очевиден. Мы собрались здесь для того, чтобы забыть все, что мы знаем. И если вы по-прежнему стремитесь накапливать заимствованные знания, мне вас жаль. Все религии настаивают на том, что все, о чем они говорят, истина. Хотя все их истины оказываются предрассудками. Три столетия назад религия уступила место науки. И теперь уже наука утверждает, что все, о чем она говорит, – истина. Это старая привычка, заимствованная у религий. В конце концов выяснилось, за 10 тысяч лет знаний у религии не прибавилось, потому что невозможно было определить, меняется ли что-то в религиозном знании, жив ли Бог, или Он умер, или Он заболел. Поэтому Бог остался. Но на самом деле никто не знает, рождался он вообще или нет. В течение тысяч лет небеса и ад оставались неизменной истиной. Причина не в том, что они реально существовали, а в том, что это была просто выдумка. И не было ни способа, ни критерия это проверить. Наука применила к своим теориям такой же подход. Но вскоре он доказал свою несостоятельность. Наука говорит не о выдумках, а о фактах. Но когда вы узнаете больше фактов, старые теории приходится менять, и так каждый день. Говорят, что в настоящее время невозможно написать большой, всесторонний научный труд, потому что к тому времени, когда вы его завершите, написанное устареет. Вы можете писать только статьи, но и тогда вы должны поторопиться – чтобы успеть прочитать их на какой-нибудь конференции или опубликовать в периодическом издании, потому что вы не одни в этом мире. Многие люди работают с теми же фактами. Кто-то может предложить более подходящее, более верное решение. Альберта Эйнштейна как-то спросили, «Если бы вы не открыли теорию относительности, то как вы думаете, ее когда-нибудь открыли бы?» Естественно, спрашивающий был убежден, что если бы не существовало ума, подобного уму Альберта Эйнштейна, этого бы не произошло. Но к его огромному изумлению Альберт Эйнштейн ответил. «Если бы я не открыл эту теорию, то максимум через три недели ее открыл бы кто-то другой. Тысячи ученых умов работают. Это была удача, что я поторопился и опубликовал свое исследование». И, как ни странно, оказалось, что другой немецкий физик открыл теорию относительности раньше Альберта Эйнштейна. Но этот физик был ленивым малым. Он просто ждал. Зачем спешить? Он думал, что больше никто не собирается открывать такую сложную теорию. У него были готовы все записи. Он только еще не собрал их вместе. Но вы думаете, что Альберт Эйнштейн является сегодня современным? Вы ошибаетесь. В науке никто не может оставаться современным. Может быть, на несколько мгновений, на несколько дней, на несколько недель. Я не имею отношения к временному, мимолетному, недолговечному. Мой интерес – это вечное. А вечное не имеет ничего общего с наукой и знаниями. Вечное имеет дело с таинственным, и невинным. Будьте как дети. Раскройте ваши глаза. Не прячьте в них свои сомнения. Просто смотрите чистым взросом. И маленькие цветы, или травинки, или заход солнца, или бабочки подарят вам столько же блаженства, сколько его обнаружил Гаутама Будда, когда пробудился. Дело не в том, что находится вокруг а в вашей открытости. Знание сковывает вас, оно становится ограждением, тюремным заключением, а невинность открывает все двери, все окна. Солнце проникает внутрь, дует прохладный ветерок. Внезапно вас окутывает благоухание цветов, а иногда может залететь птичка, спеть свою песню, и выпорхнуть через другое окно. Невинность – это единственная религиозность. Религиозность не зависит от ваших священных писаний. Она не зависит от количества ваших знаний о мире. Она зависит от того, насколько вы готовы просто быть чистым, ничего не отражающим зеркалом. Абсолютная тишина, невинность, чистота, и все существование для вас преображается. Каждое мгновение становится экстатичным. Обычные вещи, такие как глоток чая, настолько наполняются молитвой, что никакая другая молитва не может с этим сравниться. Вы просто наблюдаете за облаком, свободно плывущим по небу, и даже в этом невинном действии возникает Сонастроенность. Облако больше не является объектом, находящимся где-то там, а вы больше не являетесь субъектом, расположенным здесь. Что-то внутри вас встречается и соединяется с облаком. Вы летите вместе с ним. Вы танцуете вместе с дождем, вместе с деревьями. Вы поете вместе с птицами. Вы танцуете без всякого движения, просто сидя на месте. Ваше сознание охватывает все вокруг вас. В день, когда вы своим сознанием коснетесь существования, внутри вас родится религиозность, и вы родитесь заново. Это ваше настоящее рождение. И это рождение я называю саньясой. Одно рождение дается отцом и матерью. Другое рождение – это то, что случается между учеником и мастером. И это второе рождение отворяет все двери, раскрывает все секреты для исследования. Жизнь становится непрерывным приключением, постоянным воодушевлением, бесконечным экстазом. Жизнь не заканчивается смертью, а день – не заканчивается ночью. Внезапно вы осознаете, что день и ночь – это два крыла одной птицы, что жизнь и смерть – это два крыла одной птицы. Все небосознание – ваше. Не нужно быть христианином, не нужно быть индуистом, не нужно быть мусульманином. Нужно просто быть ребенком. Вот несколько шуток, просто чтобы посмеяться. Гордон Мактавиш стал главой клана Мактавиш и получил большое наследство. Его друзья по пивной испугались, что внезапно обретенное богатство изменит его. В пивной как раз шло горячее обсуждение этого, как вдруг дверь распахнулась, и вошел Мактавиш. Взмахом руки он пригласил всех к стойке бара. «Когда Мактавиш пьет, — громогласно заявил он, — то все пьют». Когда каждый опрокинул по стопке, он швырнул на стойку долларовую бумажку и изрек. А когда Мактавиш платит, то все платят. Хэмиш Мактавиш летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на ежегодное собрание. Он потягивал из бокала шампанское в баре первого класса, когда рядом с ним присела эффектная блондинка. Он старался не смотреть на ее пышную грудь, но тут блондинка произнесла «Я думаю, вам будет интересно взглянуть на мою футболку». Хэмиш с большим удовольствием воспользовался возможностью рассмотреть ее груди, подчеркнутой обтягивающей тканью футболки, на которой красовалась аббревиатура NAN. Он признался, что ему интересно значение надписи, и девушка объяснила, что надпись расшифровывается как «Национальная ассоциация нимфоманок». Оказалось, что спутница Хэмиша тоже едет на свое ежегодное собрание. Хэмиш возбужденно спросил, «Какого типа мужчин вы предпочитаете?» «Ну, — задумалась она, — больше всего меня интересуют мужественные американские индейцы». Но затем, заметив разочарование Хэмиша, быстро добавила, «Но почти так же сильно мне нравятся европейские бизнесмены». «В таком случае, — воскликнул Хэмиш, — не в силах больше сдерживаться». Позвольте мне представиться. Он поднял свой бокал шампанского и произнес. Меня зовут Джеронима Голдберг. Молодой министр решил жениться. И влюбился в девушку, у которой был богатый опыт общения с мужчинами. Но сам министр об этом, правда, не догадывался. В первую брачную ночь он надел пижаму, в то время как его жена сразу прыгнула в постель, раздевшись до догола. Встав на колени рядом с кроватью, министр начал молиться. «О, Господи, в эту великую ночь дай нам свое наставление». «Не беспокойся об этом», — оборвала его жена. «Наставление дам я. Попроси выносливости».